Глава четырнадцатая. «Я никогда не любил крыши. У меня все воспоминания о них связаны либо со снайперскими позициями, либо с десантированием внутри кузнечика. Крыша – это бой, кровавая мясорубка. Чтобы попасть на крышу жилого корпуса, мне потребовалось нарушить все мыслимые и немыслимые правила». Во-первых, активировать приложение тайной канцелярии, отсекающее все попытки определить мою геолокацию. Во-вторых, выйти из блока после отбоя. В-третьих, подняться на технический этаж и, наконец, взломать электронный замок, воспользовавшись одной из пси-техник-кибермансеров. Честно говоря, не думал, что в этом мире сработает подобный фокус. Сработал. Магнитные запоры разблокировались, и я скользнул в темный коридор, из которого веяло холодом. «Черт, когда же мне удастся поспать?» Споткнувшись о невидимую ступеньку, я выругался себе под нос. Постоял несколько минут, чтобы глаза привыкли к темноте. «Эта часть технического этажа, насколько я понял, никем не посещалась». Под потолком виднелись лампы аварийного освещения. Думаю, они включаются с пульта при пожарной тревоге. Ступени вывели меня к четырехугольному проему, крышка люка. Я был уверен, что столкнусь с очередным замком, если навесным хана замыслу. К счастью, люк был оснащен датчиками движения. Крышка сдвинулась в сторону на сервоприводах. И я выбрался наружу. С высоты тринадцатого этажа открывался вид на большую часть территории Магикума. Островки тьмы обозначали участки лесопарка. Всюду виднелись темные громады зданий, подсвеченные неоновыми линиями. У подъездов ближайших корпусов горели лампы. Вереницы фонарей отмечали парковые дорожки и площади. Бросив мимолетный взгляд влево, я увидел периметр. Стена, подсвеченная линией фонарей. Тускло-мерцающие столбики мингиров, сиреневые, сауры цвета индиго, едва различимые на фоне лесной чащи. Именно здесь мне назначили встречу, на крыше, в половине двенадцатого ночи. Осмотревшись, я никого не заметил. Ровный квадрат, залитый прорезиненным покрытием, наросты вытяжных труб, какая-то будка с молнией на дверях, световая полоса по краю, парапет ограждения, спутниковая антенна и обилие вездесущего птичьего помета. Вырубаю канцелярское приложение. Теперь можно. Резник был манипулятором. Так называют одаренных, вселяющихся в других людей. Это не попаданцы вроде меня. Формат попроще. Время пребывания манипулятора в чужом теле не превышает 10 минут. Затем у одержимого срабатывают защитные механизмы и вселенца выбрасывает. 10 минут – хороший результат. Ранг мастера и выше. Адепты не выдерживают и одной минуты. Второе действующее ограничение – наличие дара. Манипулятору доступны тела простых людей, у которых недоразвито или полностью отсутствует средоточие. В магов никто не вселяется, поэтому Резник выбрал в качестве объекта доставщицу еды. План, изложенный Серебровым, был предельно простым. Если Резник связывается со мной вновь, я соглашаюсь на встречу в кампусе, обсуждаю условия, перезваниваю шефу СБ. Артур Олегович со своими ребятами отслеживает линию подключения. Маша пытается вычислить локацию, из которой звонили. В случае успеха мы добираемся до обнаглевшего детектива и берем его за мягкое место. Запугиваем, перекупаем, неважно. Разговор будет серьезный. Все это хорошо, только у Резника было свое видение ситуации. Очередной звонок был сделан на телефон Нарбута. Мне дали четкие инструкции, от которых нельзя отклоняться. Я поднимаюсь на крышу, где меня будет ждать одержимый манипулятором человек. Этот человек задает мне вопросы в течение десяти минут и уходит через портал. «Что? Портал?» Начну с того, что абы кому запрещено пробивать порталы на территорию Академии Его Императорского Величества. Это первое. Второе. Кто его пробьет? Одержимый не будет обладать магическими способностями, а сам манипулятор не может быть портальщиком по умолчанию. Значит, резник работает с кем-то в паре, и этим ребятам срать на законы, которые они нарушают. Я созвонился с Серебровым, изложил схему и предупредил, что разговор может закончиться чем угодно, например, моей смертью или смертью носителя резника. Артур Олегович заверил, что будет отслеживать меня по смартфону и пробьет портал в Магикум прямо из поместья, если запахнет жареным. Я не стал уточнять, как именно Серебров поймет, что жареным запахло. У меня был собственный план. Мы с Саймоном спокойно поужинали, насладившись супом пюре и пловом из морепродуктов. В основном наслаждался Кинчев, поскольку я неплохо подкрепился в осени. Дождавшись, когда сосед ляжет спать, я тихо покинул блок. И вот я здесь. А резник опаздывает. Холодный ветер шевельнул волосы на голове. Я набросил капюшон Худи на голову и зябко поежился. Осенние холода подкрались внезапно, придя на смену августовской жаре. Раздались тихие шаги. Я повернулся лицом к люку вовремя. Крышка сдвинулась, выпуская из темного провала фигуру одержимого или куклы на сленге местных волшебников. Это был наш вахтер. Дородный мужчина лет пятидесяти, с жиденькими волосиками мышиного цвета и подозрительным взглядом. Как его зовут, хоть убейте, не помню. Вахтер носил потрепанные черные джинсы, темно-синюю рубашку и вязаный жилет. Завидев меня, он ускорил шаги. «Одумался, сынок», — прозвучал голос детектива Резника. «Это правильно». «Задавайте свои вопросы», — процедил я. «Не здесь», — вахтер качает головой. «У меня восемь минут, а этого недостаточно для полноценной беседы». «Что вы предлагаете?» Вместо ответа вахтер поднял руку, сдвинул рукав рубашки и пробежался пальцами по миниатюрному экранчику смарт-браслета. Дисплей светился белым окошком в ночи. «Открывай», — сказал Резник и дал отбой. Не успел я толком опомниться, как справа оформилась овальная линза, сквозь которую в искаженных пропорциях проступили крыша, деревья и фонари. «Портал устойчивый», — тихо произнес вахтер, — «на две переброски». В голове молниеносно прокрутились сценарии. «Меня убивают сразу, меня допрашивают, пытают, затем убивают». Ко мне подрубается опытный менталист и вытягивает все, что хочет получить заказчик. После этого меня убивают или пытаются завербовать. Все схемы плохие, и все предполагают наличие у детектива Резника целой команды ушлепков, работающих как единое целое. Опасность. Чую нутром смертельную угрозу. Позволяю страху окрепнуть, запустить защитные механизмы и превратиться в нечто большее. Энергия потекла по незримым каналам, переполнила все мое существо. «Иди за мной», — сказал манипулятор и отключился. Глаза вахтера перестали светиться, он дернулся и стал недоуменно моргать. «Я понимаю, что двусторонний портал — это вранье». Никто не оставляет за собой таких следов. Шагаю в линзу и тут же останавливаю время. Портал за моей спиной успевает схлопнуться. Это происходит за секунду до стоп-кадра, который я учинил. Осматриваюсь. Комната в старом доме. заброшенном доме. Обшарпанные стены. Растресканная деревянная рама окна. Выбитые стекла. Снаружи темная ночь. Окно выходит то ли в заброшенный сад, то ли в сквер. Я вижу отблески фонаря, массивный ствол дерева и кусок тротуара. Мы на первом этаже. В комнате почти нет мебели. Кресло с изодранным в клочья подлокотником, колченогая табуретка, письменный стол с выдвинутыми ящиками, в одном из углов куча испражнений. Дверной проем без двери. Единственный источник освещения — фонарь за окном. Мои глаза успели адаптироваться к полумраку. Наконец-то мне удалось рассмотреть своих противников. Низкорослый мужик в балаклаве у самого окна. Одет во что-то спортивное, деталей не разобрать. В правой руке — пистолет, нацеленный на меня. Второй тип — Тоже в балаклаве расположился в дальнем углу. Этот персонаж чертит на штукатурке мерцающие ртутью руны, повернувшись ко мне в полоборота. Еще один силуэт застыл у дверного косяка. Лица не видно из-за медвежьей маски. Правая рука согнута в локте, пальцы растопырены. Вдоль предплечья завивается световая змейка. Расклад хреновый. Я приближаюсь к хмырю у окна, забираю пистолет, разворачиваюсь и делаю два выстрела. В голову чувака, рисующего руны, и в сердце человека-медведя. Третий выстрел в черепушку медведя. Зримых повреждений в хронопотоке не видно. Оружие стреляет бесшумно. Подозреваю, что ствол зачарованный, поскольку нет глушителя. Мертвые туловища продолжают стоять. Сваливаю подсечкой мужика в балаклаве и тут же отпускаю с цепи хронопоток. Одновременно падают три тела. Два трупа, один живой. Я нацеливаю ствол на говнюка и тихо произношу. Дернешься, тебе конец. Позовешь кого-нибудь, я выстрелю. Усек, если да, кивни. Тип усиленно закивал. Страха в его глазах не было, а вот то, что было, мне не понравилось. Поиск возможностей, желание подловить меня на ошибке и перехватить инициативу. Чтобы подкорректировать мировосприятие оппонента, я прострелил ему ногу. Пушка здорово напоминает Беретто, но отдача близка к нулю. Словно из водяного пистолетика стреляешь с вымышленным глушителем. зарычал мужик. «Артерия не задета», — сказал я. «Лежи спокойно». «Ты охренел, малой!» «Сейчас колено прострелю. Завались!» Мужик скрипнул зубами, но команду выполнил. «Кто из этих двух придурков резник?» «Его здесь нет!» «Пошути мне еще!» «Это последнее предупреждение!» Тип в балаклаве постарался зажать ногу ладонью. Поморщился, застонал. По штанине расплывалось темное пятно, по деревянным половицам тоже. «Мне помощь нужна!» Сначала ответы на вопросы. «Сколько вас в доме?» «Трое. Электромаг и портальщик?» «Нет, портальщик на удаленке. Работает по звонку. Ты убил создателей искажений. Это еще что за хрен?» Он умеет создавать помехи для радиопередач и сотовой связи. «А ты кто такой?» «Человек. Без дара». «Понятно. Не толпу же волшебников на одного малолетку посылать?» «Где мы?» «Легкая заминка». «Говори. Выборг». «Жесть какая. В моем мире это крохотный городок Ленобласти». Здесь же никакой Ленобласти не существует, но Выборг на месте никуда не делся. Почему здесь? Резник не должен был участвовать в допросе. У него целая команда, идиот. Мы провели бы допрос и отчитались бы перед заказчиком. Сам Резник даже не в этой стране. Как он вас нанял? Через информ. А портальщик где? Не знаю. Кто еще участвовал в операции? Несколько взломщиков. Они обеспечивали прозвоны и отвечали за переадресацию. Я никого из них не знаю лично. Отпусти меня, а? Хорошо. Сказав это, я выстрелил мужику в голову. Тот рухнул на доске. Пистолет на предохранитель. И думать, думать, думать. Я сорвал резнику операцию. Но этот ублюдок никуда не исчез. Преследование продолжится. Это не частный детектив. Не удивлюсь, если манипулятор сам состоит в монолите. Фамилия вообще ничего не значит. Там все серьезно. Боюсь, эта история не по зубам даже Сереброву. Вслушиваюсь в тишину дома. Никаких звуков. Я один с тремя мертвецами и стволом, от которого надо избавиться. Самое время привлечь мастеров редактирования действительности, агентов тайной канцелярии. От грустных дум меня отрывает звонок. Серебров. «Витя, ты в доме?» «Похоже на то». «Не ранен? Все в порядке?» «Да, Артур Олегович. А вы в каком городе?» «В правильном», — отрезает СБшник. Маша повалила тех ублюдков на переадресации. «Сейчас не дергайся. Ты услышишь, как я вхожу. Готов?» «Так точно». В нескольких десятках метров от меня скрипнула дверь. «Это я!» — раздался голос из телефона. Приглушенный расстоянием звук шагов. Очередной скрип двери. По ногам сквозняк. Снова шаги, на сей раз ближе. Между мной и шефом охраны всего пара перегородок. Осторожно, предупреждаю я, не наступите на труп. В проеме мелькнула человеческая фигура. Серебров задержался, аккуратно переступил через бесформенный бугор и вошел в комнату. Быстро оценил обстановку. Темнота Артура Олеговича тоже не напрягала. из чего я сделал далеко идущие выводы. «Ты издеваешься», — не выдержал эсбэшник. «И куда мне все это прятать?» — пожимаю плечами. Резник втолкнул тебя в портал. «Нет, я сам». «Зачем?» — хотел разобраться. Тяжело вздохнув, эсбэшник достал из кармана куртки подствольный фонарик, включил его и наклонился, чтобы осмотреть любителя рун. Столь же внимательно были изучены остальные участники натюрморта. Голова, сердце. Тебе потребовалось три выстрела, чтобы всех уложить. А почему нога? Допрашивал. Так, а пушку где взял? Забрал. У того, что с ногой. Хочешь сказать, ты переместился сюда, сразу сориентировался, завладел оружием, устранил двух противников. а третьего начал допрашивать, после чего убил. Шагнув к Сереброву, я протянул ему пистолет, рукоятью вперед, убрав палец со спускового крючка. Думаю, это модифицированное оружие. Начальник охраны смотрел на меня со странной смесью чувств. Так смотрит на змею, прокравшуюся в колыбель младенца. Сейчас его мозг лихорадочно искал объяснение происходящему. «Витя, ты хоть понимаешь, насколько ты изменился?» «Очень даже», — хмыкнул я. «Ладно, потом поговорим», — снова вздохнул Артур Олегович и взял пистолет. Руки из «Бэшника» были предусмотрительно упакованы в тактические перчатки. «Сейчас надо дела делать». Взгляд начальника СБ окостенел. Я понял, что он связывается со своей бригадой. Терпеливо жду. Мысли крутятся вокруг монолита, детектива Резника и намечающейся войны, из которой мне будет тяжело выйти победителем. Ну и разговора с папочкой не избежать. О случившемся Андрею Корсакову доложат в ближайший час. Серебров вернулся в реальность. «Снаружи тебя ждут. Пришлось выдернуть моего старого друга. Он портальщик. Организуем тебе переброску в магикум, а я тут приберусь маленько». Я молча двинулся к выходу. «Что тебе удалось выяснить?» Донеслось мне в спину. «Ничего особенного. Резник даже не в этой стране. У них целая команда». Многие друг друга в глаза не видели. «Ох, Витенька, во что же ты вляпался?» Вопрос был риторическим. «Будь на связи», — попросил Серебров, «и не убивай никого до субботы, сделай милость». Переступив через мертвого мага, я достал телефон и сверился с ругол картой. «Так и есть, дом стоит на восточной окраине Выборга». Это заброшенная много лет назад усадьба, подлежащая сносу. До ближайшего арочного портала пилить и пилить. Я бы отсюда не выбрался. Череда мрачных комнат с прогнившими кое-где досками и хрустящим под подошвами битым стеклом. Просторный холл, лестница на второй этаж. Мусор, дохлые кошки, затхлость. Выхожу на крыльцо. и понимаю, что вокруг простирается запущенный сад. Желтеющие кроны деревьев, бурьян по пояс, обломки старого пианино, две необъятных колонны, черная линия забора, над которым виднеются матово-белые шары уличных фонарей. «Ваше сиятельство!» Из полумрака выступила очередная безликая фигура. «Добрый вечер!» — поздоровался я. Силуэт превратился в Дамира. Артур попросил забросить тебя в Магикум. Второй человек, выступивший из темноты, предпочитал обходиться без титулов и подобострастных обращений. Повидавший жизнь ветеран, для которого родовитые ушлепки вроде меня, пыль под ногами, портальщик, друг Сереброва, насколько я понимаю. «Есть такое», — ответил я. «Куда именно хочешь попасть?» Раздумывал я немного. Любое место за пределами моего корпуса не годится. Общага уже закрыта. Крышу отсекаем, поскольку там случился нездоровый движ. Остается рекреация двенадцатого этажа. Выслушав меня, ветеран кивнул. «Добро!» И передо мной начала твориться подлинная магия. Мужик широко развел руки. Я увидел, как его пальцы засветились красным. Пространство наполнилось едва уловимым шелестом. С пальцев сорвались полупрозрачные нити, метнулись в одну точку, расположенную на уровне груди волшебника, и очертили призрачный овал. Через пару секунд овал превратился в полноценную линзу. Налетевший порыв ветра шевельнул мои волосы. «Немедли», — сказал портальщик, перемещаясь в академию».